Глава 24 Пока Бунтов думал, что зачитывать под магнитофон, ему принесли телеграмму из Дамаска. Теперь у него было законное основание отдать нам приказ лететь в район Пальмиры. В это время я уже давал указания по телефону заместителю по инженерно-авиационной службе эскадрильи майору Гвоздеву. Нужно было подготовить машины как можно быстрее. «Три машины с двумя подвесными топливными баками и мой борт с одним. Блоки с нарами подвешиваем. Сейчас тебе штурман посчитает, кому Б-13 тело, кому Б-8, В-20», сказал я в трубку и передал ее подчиненному. Отпущенное время на подготовку начало таять быстрее, чем мороженое на сирийском солнце. Ночью Петров чувствовал себя обычно бодрым, но не сегодня». «Сан Саныч, мне в туалет надо. У меня сейчас из ушей полезет», — сказал Кеша, пока Леонид Викторович продолжал разбираться с телеграммой. «Давай, беги быстрее». «Хотя, что тут еще скажешь моему бессменному оператору? В воздухе ему девать свой балласт некуда». «Я же встал со своего места и направился к Бунтову, чтобы попробовать ускорить процесс». кура возмутился Леонид Викторович, когда Кеша захлопнул за собой дверь. «Товарищ подполковник, для капитана Петрова сейчас время потекло с угрожающей быстротой. Боюсь, может не добежать до туалета», — ответил я. «Ладно, вот телеграмма, вы через час, ну, уже меньше. Держите курс на Пальмиру и сразу наносите удар по позициям боевиков». «Попахивает плохой организацией. Еще и на скорую руку. В ночное время так нельзя планировать удар». Я показал командиру на дверь и попросил поговорить наедине. Леонид Викторович не сразу, но согласился. Пока командир полка шел к двери, я пока что отправил летчиков готовиться. Если такие сжатые сроки, то важна каждая минута. Как только в коридоре мы остались одни, я продолжил. «Леонид Викторович, так не делается. В телеграмме ни пунктов управления, ни позывных. На руках у меня плана связи нет, координаты противника отсутствуют, порядок взаимодействия неопределен. «Знаю, сама ситуация критическая. Сирийцы готовили штурм, а наиболее подготовленные войска еще не выдвинулись. Боевиков встретили чуть ли не ополченцы. И давай без рассуждений, Саша, у тебя есть приказ, вперед!» — махнул Гунтов, будто мы сейчас про уборку территории разговариваем. «Это не приказ, Леонид Викторович, это называется авантюра. Мне лететь почти триста километров в район боевых действий. К этому времени обстановка поменяется значительно. О каком ударе мы тогда говорим? И кто-нибудь, кроме меня, топливо посчитал уже?» Я старался говорить тихо, чтобы в классе было меньше слышно наш спор. В этот момент к нам вышел Батыров и тоже предложил уточнить координаты. времени нет. Вы что, сговорились?» — возмутился Бунтов. «Командир, но это же очевидно. Никто на вертолетах не вступает в бой с колес, при этом пролетев 300 километров», — сказал Батыров, но Леонид Викторович только отмахнулся. «Клюковкин, ты получил приказ, выполняй», — бросил мне Бунтов и указал в сторону выхода из штаба. Батыров вопросительно посмотрел на меня, будто спрашивал, что делать. «Леонид Викторович, мы идем готовиться, но через час нам нужны конкретные задачи», — ответил я. «А если их не будет, что тогда?» — спросил меня Бунтов и презрительно сощурился. «Ептеть! И это у меня, спрашивает целый командир полка!» «Вы на Су-24 часто бомбите, не зная координаты позывных пунктов управления?» «Саныч, готовь вертолеты и лети! Свяжешься по направлению, получишь данные и все! Что ты как маленький? Я должен это все тебе рассказывать!» — возмутился Бунтов. «Не будет координат, не будет вылета!» «Сяду в рати или в Хомсе и буду ждать конкретных указаний. У меня люди, а не скот, которому только направление нужно показывать». Леонид Викторович надул щеки. «Думаю, он сам не понимает подобной спешки со стороны командования, но задачу ему уже поставили, ему нужно ее выполнять». «Предложение, товарищи?» — спросил Бунтов. «Вылетать-то вылетаем. Самолеты держим в готовности, пока не будет четких координат. Все же в такой неразберихе можно и по садыкам попасть», — ответил я. «Ну и запросить сразу посадку в Тифоре. С малым количеством топлива у наших экипажей толком не будет возможности помочь отступающим». «И где вообще сирийская авиация?» — возмутился Батыров. «Да кто же их знает? Вон четыре вертолета запускаются у нас и летят в Этияз!» — кивнул в сторону окна бунтов. Снаружи было слышно, как гудели двигатели сирийских Ми-24, на которых прилетели ОСИ, дисси и их товарищи. Оповещение у них неплохо сработало». «Ладно, Клюковки налетит, а я с Дмитрием Сергеевичем выясняем дальше задачу». «Работаем, товарищи», — решительно произнес Бунтов и вернулся обратно в класс. Димон подмигнул мне, дал краба и пожелал удачи. «Вот чего, она точно сейчас пригодится». Через пять минут я уже готовился к вылету. Оружие получил по дороге к полубочке. Осталось только экипироваться. Все как и всегда. Комбинезон, подаренный мне сирийцами, жилет аварийного запаса собственной разработки с магазинами к автомату, а на ногах кроссовки. «Командир, ты тут?» — услышал я голос Кеши, который приоткрыл дверь в мою полубочку. «Ты что-то хотел, Иннокентий?» — ответил я. «Ну, и я собрался. Вертолет почти подготовили. Личный состав полностью готов», — вошел в комнату Кеша. «Это хорошо. Присядем на дорожку», — указал я Петрову на стул. Мы с ним сели друг напротив друга. Кеша молча приземлился, поправляя свой лифчик. Его шлем слегка покачивался в чехле, а сам он выглядел совершенно спокойным. Секунды шли... А за окном слышался гул двигателей спецтранспорта и громкие разговоры техников. Стоянка хоть и не совсем рядом с жильем, но слышимость стопроцентная. «Саныч, можно мне сказать?» — тихо произнес Кеша. «Конечно. На той стороне будут и те, кто с нами бок о бок воевал на Галанах и в Рошпина. Знаю. А каково будет сирийским летчиком? Они и вовсе воюют со своими братьями, родственниками, друзьями». «Не думай, что я сомневаюсь в правильности приказа, но какие-то мысли нехорошие есть». Я не сразу нашел, что ответить Петрову. Слишком уж сложную тему он завел. «Знаешь, если у тебя есть сомнения, вспомни подполковника Тобольского и его оператора, стену с портретами в деревне и то, во что превратили северные провинции и благие намерения этих оппозиционеров». Кеша кивнул и накинул на плечо автомат. «Колеса в воздух!» — улыбнулся Петров. «От винтов!» — ответил я, и мы направились с тем к выходу. На стоянке все было подготовлено. Ми-28 заправлены, подвесные топливные баки подвешены, блоки с неуправляемыми ракетами снаряжены и пока еще зачекованы. Мои летчики столпились в одну кучу и общаются перед началом перелета. «Все готовы?» — спросил я, подойдя к своей группе. «Так точно!» — услышал я поочередный доклад от каждого экипажа. Я еще раз осмотрел всю группу. Из всех можно выделить экипаж Ибрагимова и Хачатряна. Молодой Петруччо Могилкин стоит чуть в сторонке, но уже имеет свой голос в коллективе. А вот еще одного командира ми восьмого я не вижу. «А где экипаж второй пчелки?» — спросил я. За спиной раздался сухой кашель Батырва. Повернувшись, я увидел, как он шел вместе с молодым летчиком-штурманом к нашей группе. Ну, «Вроде не опоздал, верно?» — улыбнулся Дмитрий Сергеевич, поправляя на голове подшлемник. «Подтвердил товарищ подполковник. Только вот бы нам знать конкретные задачи. Вы вроде бы этим занимались», — тихо сказал я Батырову. «Обижайте, Сан Саныч. Задача упрощается. Посадку рассчитываем в Тифоре. Он же наш главный аэродром наперед всей операции по освобождению Пальмиры. Сейчас туда срочно будут переброшены элитные части. Их нам и поручено поддерживать». «На рассвете ожидаем прибытия восьмими двадцать четвертых для усиления». Вроде все сказал. «Может, что добавите, товарищ майор?» Я кивнул, но добавлять тут особо нечего. «Быть внимательнее. Тифор всего в 50 километрах от Пальмиры, от линии боевого соприкосновения и того ближе. Нагрузка будет большая, так что спать придется мало. Вопросы?» — спросил я. В такие моменты все более-менее настраиваются на серьезную работу, кроме Кеша, у которого созрел очередной вопрос. «Командир, может быть, не к месту, а как вообще будет организовано питание личного состава?» Серьезный вопрос для Кеша оказался юмористическим для всех остальных. «А ты в гостях не наелся, да?» — уточнил я. «Ну, я ж в туалет сходил». «Согласно руководящих документов, капитан Петров», — ответил за меня Батыров. Этот ответ расстроил Иннокентия. «Понятно. Значит, будут разгрузочные дни», — сказал Кеша. Через минуту мы начали занимать места в кабинах. Многие техники начали грузиться в восьмерки, чтобы перевозироваться вместе с нами. На отдельной стоянке шла погрузка большого количества средств поражения в огромные ми с сирийскими флагами на борту. «Артек-302, доброй ночи, группе запуск». ответил мне руководитель полетами. Голос Шохина звучал бодро, совсем не подстать позднему времени на часах. После запуска и выруливания вся группа оторвалась от бетонки практически одновременно. Два бортами восьмых летели вслед за нами на минутном интервале. Ночная Сирия выглядела более загадочно. Луна оказалась особенно яркой и большой. В небе не было облаков и других атмосферных явлений, которые могли затемнять ее свет, да и вспомнился мотив известной песни. Робская ночь, — -ту -ту Напел я по внутренней связи, чтобы хоть немного расшевелить Инокентия. Да, выглядит вокруг все и правда, как в сказке. Только у меня палец жжет командир. Врачу говорил. «Да, он сказал, что кости целые, перелома нет. Мол, если жжет, то приложи холодок. Ой, вот бы сейчас чего холодненького», — помечтал Кеша. Небольшое отвлечение от предстоящей операции тоже было необходимо. Если все время сидеть с натянутыми нервами, никакой человеческой прочности не хватит. На подлете к Тифору уже было видно, насколько близко к базе идут бои. Зарево от взрывов и огня стояло по всему горизонту. — запросил меня Батыров, когда мы начали заход на посадку. — Ответил. — После посадки давай сразу на КП. На стоянке нас встречали сирийские техники, показывая, как нам лучше разместиться. Получилось так, что вся наша группа была распределена на большой площади. Расстояние между бортами было максимально увеличено. Пускай для обслуживания техники это было и не очень хорошо, ведь инженерному составу и спецтехники приходилось преодолевать большие расстояния для подготовки вертолетов. Зато данная мера позволяет хоть как-то снизить потери авиационной техники, если базу обстреляют. Только я открыл дверь кабины, как рядом с нашим Ми-28 уже появился серийц в камуфлированной куртке. «С прибытием! Вам сказали машину выделить!» указал он на небольшой грузовик, стоявший недалеко от стоянки. «Спасибо. Как тут обстановка?» – спросил я, вылезая из кабины и спрыгивая на бетонку. Сириец ответил не сразу. Над головами, отбрасывая мощные потоки воздуха, пролетел один Ми-24, а следом еще один. В темноте силуэт вертолетов получилось разглядеть не совсем четко. Да и бортовые аэронавигационные огни были выключены. «Напряженно. Вот еще одна пара пошла. Сейчас шестерка должна вернуться. Уже по третьему кругу пошли», – объяснил Садык. В этот момент на полосу садилась одна из пар Ми-24-х. К нему уже мчались несколько машин, в том числе и пожарный автомобиль. «Воей, двигатель загорелся! Еще один вертолет из строя вышел!» Подытожил сирийц и быстрым шагом направился к заруливающему вертолету. Мне же надо было быстрее идти на командный пункт, чтобы уяснять задачу. Указав летчикам ждать меня в здании высотного снаряжения, я залез в машину и поехал в штаб. На командном пункте шла усердная работа. Со всех сторон офицеры висели на телефонах, принимая доклады и уточняя обстановку. В динамиках звучали доклады сирийских экипажей. Но самое главное действо было в центре зала. Над большой картой окрестностей Пальмиры склонились командующий республиканской гвардии Аднан Махлув, полковник Сапин Игорь Геннадьевич и еще несколько офицеров. Один из них держался обособленно, всем видом показывая, что ему не интересны доклады остальных. Да и форма на нем была не такая уж чистая, как на других. Такое ощущение, что этот сирийц только что задание. Тут появился и Батыров. Волосы у него были взъерошены, лицо вспотевшее, а воротник на куртке поднят вверх. «А, «Э, ты уже здесь. Давай слушать Махлуфа. Мы будем поддерживать его действия в районе Пальмиры». Сначала я подумал, что над картой обсуждались действия по купированию наступления мятежников. Но, как оказалось, сирийское командование уже смотрело гораздо дальше. «Механизированными колоннами начнем продвижение по дороге. Далее развернем наступление в районе Пальмирского треугольника», докладывал один из сирийских полковников дальнейшие действия войск. «Вы что думаете, противник штаны наложит, когда увидит наши танки?» возмутился Махлов. «Условия для контрнаступления есть», продолжал уверять полковник. Махлув посмотрел на Сапина, но Геннадьевич только надул губы и замотал головой. Есть истинные предложения?» спросил сирийский генерал. Махлув посмотрел по сторонам и повернулся к отдельно стоящему соотечественнику. Хасан, что скажешь? Противник занял господствующие высоты вокруг Пальмиры, плюс треугольник дорог и ближайшие населенные пункты, наскоком его не выбить. Поэтому осада будет долгой, как и говорил еще вчера господин Сапин. Предлагаю начать со взятия высоты 505, указал Хасан на карте. Это сложная задача, Альнир. Почесал бороду генерал Махлов. Вы нам других и не поручаете. Командующий Республиканской гвардии посмотрел на Хасана. Интересно, что он назвал этого полковника Альнимр, что значит тигр. Затем Махлов перевел взгляд на меня и Батырова. Товарищи летчики, вы готовы? Сколько с вами прибыло техники? Спросил генерал. Шесть бортов и два вертолета сопровождения. Утром еще восемь, ответил Батыров. «Вы сможете обеспечить прикрытие десантной группы полковника Аль-Сухель?» Димон засомневался, хотя никаких сомнений тут быть не может. «Прикроем, товарищ генерал», — ответил я. Махлув сощурился и подошел ко мне ближе. «Другого ответа я не ждал. Успехов! Через тридцать минут вылет!» Генерал вернулся к карте, а к нам подошел тот самый полковник Хасан Аль-Сухель. И только сейчас я смог разглядеть эмблему, которая была у него на форме. На плече красовался шеврон с вышитой головой тигра. «Хасан, позывной Тигр, командир 26-й бригады специального назначения». «Будем работать вместе, товарищи!» – поздоровался с нами Аль-Сухель. Судя по всему, в этой реальности знаменитое сирийское воинское формирование, именуемое как «Силы Тигра», появилось раньше. После короткого знакомства и обсуждения координат высадки мы отправились к вертолетам. Личный состав Хасана уже толпился рядом с восьмерками в готовности начать погрузку. Парни все были рослые, мощные, хорошо экипированные и очень спокойные. Сразу видно, что это формирование не новички. Пока я шел с Батыровым в здание высотки, нас успел нагнать Сапин. — Как вам, мои подопечные? — спросил Игорь Геннадьевич, указывая на подразделение Хасана. — Выглядит сурово. Когда ты-то успел с сирийским командиром стать? — спросил я. «Не командирам, а советникам. К сожалению, с ними пойти не могу», ответил Сапин, расстроенно покачав головой. «Справимся, Геннадьевич». Сапин пожелал нам удачи и ушел в сторону командного пункта. Из здания высотного снаряжения начали выходить мои подчиненные. Стоянка вертолетов постепенно начала бурлить, когда техники приступили к подготовке машин. Спецназовцы Хасана выстроились перед восьмерками для проверки снаряжения. Из-за горизонта показался край солнца, Очередная пара Ми-24-х взлетала со стоянки, уходя на задачу. «Миру явно не до мира, мужики!» — крикнул Сапин, скрываясь в подвале.